Глава 66. Норридж. 2 августа 1953 года. Доти сунула карточку с извещением о рождении племянницы в конверт и положила его на зелёное сукно рабочего стола Джорджа ровно туда, где он и лежал утром. Уинифред, Агнес, Мария Парсонс. Не слишком ли, подумала она, поджав губы, накрашенные красной помадой? Мама была бы рада такой тёске. «Но с чего вдруг Элли пришло в голову дать ребёнку имя свекрови? Это уже выше всякого понимания». Доти поморщилась. «Как интересно будут звать девчушку, Уинни или Агги? Нет, со своими детьми она так не поступит». Она погладила круглый живот, обтянутый тёмно-синим в горошек халатиком для беременных. «Вот вам и карьера, концертирующие пианистки. Вот вам и все долгие часы уроков и репетиций, прослушивания и сольные партии, Тебе хотелось славы и успеха. Что ж, ты была на правильном пути. А теперь посмотри, где ты сейчас. У тебя нет даже домашнего рояля, не то что концертного Стейнвэя, к которому так быстро успела привыкнуть. Всё, что у тебя осталось — старое пианино, доставшееся от матери. То самое, с которого когда-то ты начинала. Ты же почти уехала из Норриджа, из этой провинции. Осенью должна была отправиться в европейское турне с лондонским филармоническим оркестром. Но нет, ты пошла и переспала с Джорджем. Конечно, он сопротивлялся поначалу. Казалось бы, он до сих пор лереет какую-то нездоровую привязанность к Элли. Хотя он всегда был слюнтяем, что и говорить. Но ты решила заставить его переключиться на тебя. Честно говоря, ты захотела этого только потому, что он единственный, кто не пал к твоим ногам. Ты же многое постигла в Лондоне. И искусство обводить мужчину вокруг пальца чуть ли не в первую очередь. «Ты всё сделала, чтобы заполучить его». Дотти щелкнула по животу длинным красным ногтем. «А теперь заполучили тебя. Ты же прилежная католичка-девочка, так что Джордж едва узнал о беременности, настоял на свадьбе. Добрый старина Джордж. Скучный, скучный старина Джордж. А что ещё оставалось делать, Доти? Ничего. Только очень хотелось, чтобы Элли была на свадьбе. И видела, как бывший жених надевает кольцо на палец её сестре. Ах, вот бы увидеть её лицо в этот момент. Дотси достала из кармана пачку сигарет и зажигалку, глубоко затянулась и выпустила дым длинной струйкой. Она посмотрела на свой гигантский живот. Все женщины в клинике говорят, как ей повезло, что у неё летние дети. Ха, летние! Лучше бы они заткнулись. Ещё три месяца распухших ног, ноющей спины и отвисших сисек, похожих на два сдувшихся шарика. Если я не сдохну, покаражаю вас, Вы оба устроитесь на самой вершине лучшего общества Норриджа. Не я, так вы точно доберётесь до неё и возьмёте меня с собой. Я ради этого готова целовать задницу каждой великосветской норриджской мадам. Ради вас и ради того, чтобы Джордж стал тем супругом, которого я заслуживаю. А потом я полечу на Ньюфаундленд и утру Элли нос, моим супругам и всем, чего мы добьёмся». Так тебе и надо за то, что бросила нас с папочкой и бедного влюблённого Джорджа ради этого ньюфаундленца с его нелепым акцентом. Сбежала только ради своей свободы, вообще не думая о нас. Бросила меня. Все меня бросают. Вначале мама, потом ты, Элли, потом папочка. Только ты не умерла, Элли. Точнее, умерла, но лишь для меня. Что ж, надеюсь, оно того стоило. Это был твой выбор. Потушив сигарету о зелёное сукно, Дотти взяла карточку и порвала её на мелкие кусочки. Такие мелкие, что они усыпали в стол у Джорджа точно белые конфетти.